«Не уходите, волны Акимылгуна, не сбивайтесь с пути. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву по вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать, вы идете по ветру Аргана и звезде Эмраина, и я всем передам Акимылгуны в море к добру. Помогите мне, Акимылгуны». Не уходите, не оставляйте меня. Среди всех звезд дольше всех светилась звезда Эмраина. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным чистым сиянием и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра, и еще долго проступала в небе нежным белым пятном. Так наступило утро.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 Лодка плыла по волнам, и море все так же рябилось, насколько хватало глаз бесчисленными бликами живой колышущейся воды. Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал пегий пес. Пегий пес бежал навстречу, великий пегий пес — Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой, но Пеги, пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопок, и уже различима была кипящая каймаль вечного прибоя у подножия бегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми приметили его, а над сопкой витал голубой дымок.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 Начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшиваясь на утесах, надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля.